Глава 3. Комендор. Один из морских пехотинцев Вейджера ударил в барабан, отбивая сбор, и матросы и юнги, неважно полусонные или полуодетые, бросились сквозь тьму к боевым постам. Палубы срочно освобождали от незакрепленных предметов, которые в бою могли разлететься сотнями смертоносных осколков. Служивший на британском военном корабле 14-летний юнга вспоминал, что никогда прежде не видел убитого человека. Пока во время перестрелки осколок не попал в макушку товарища, и его кровь и мозги не брызнули на палубу. Еще страшнее была перспектива того, что деревянный мир охватит пламя. Моряки на вейджере наполнили ведра водой и приготовили огромные корабельные орудия, эти двухтонные железные бести с рылами, вытянутыми на два с лишним метра. Одному орудию для высвобождения его разрушительной силы требовался расчет не меньше шести человек. Движение каждого номера в расчете имело свой смысл. Юнга, прозванный пороховой обезьяной, бежал через орудийную палубу за картузом, который подавали из порохового погреба, где под замком и охраной морских пехотинцев держали все взрывчатые вещества. Внутри запрещалось зажигать свечи. Юнга брал картуз с несколькими килограммами пороха и спешил к орудию, к которому был приписан, стараясь не наткнуться на сплетение людей и механизмов, дабы не произошел взрыв. Другой номер расчета брал картуз и опускал его в дуло. Затем заряжающий забивал внутрь 8-килограммовое чугунное ядро, а сверху фиксировавший его веревочный пыш. Каждый ствол помещался на орудийном станке с четырьмя деревянными колесами, и расчет талями, блоками и тросами тянул станок до тех пор, пока дуло не высовывалось из порта. Таль. Подвесное грузоподъемное устройство состоит из подвижного и неподвижного блоков и проходящего через их кольца шкивы троса. Одно за другим по обоим бортам корабля появлялись орудия. Тем временем Шкотовы и матросы на реях занимались парусами. В море нет постоянной позиции. Корабль всегда движется, следуя за ветром или течением. Поэтому капитанам приходится приспосабливаться к стихии, а также к маневрам коварного противника, что требует огромных тактических навыков, артиллерийских и мореходных умений. В горячке боя с летящими со всех сторон пушечными ядрами, картечью, пулями, полуметровыми осколками, капитану может понадобиться поднять или наоборот спустить паруса, сделать галс или поворот форде броситься в погоню или напротив обратиться в бегство. Галс, форде Курс курсы корабля относительно ветра. При левом или правом галсе ветер дует в борт. Фордовинт. Движение по ветру. Иногда и вовсе требуется протаранить неприятельский корабль, чтобы моряки с топорами, саблями и шпагами бросились на абордаж, сменив артиллерийскую перестрелку на рукопашный бой. Люди на Вейджере работали молча. Звучали лишь отрывистые команды «Проколоть картуз!» «Навести орудие!» «Поднести фитиль!» «Огонь!» Командир расчета, также производивший запал, вставлял медленно горящий фитил в запальное отверстие на закрытом конце ствола, а потом отпрыгивал в сторону вместе с остальным расчетом. И вот картуз воспламенялся. Гремел выстрел такой силы, что орудийный станок резко откатывался назад, пока его не останавливал трос для крепления пушек у бортов. «Не отскочи вовремя, тебя попросту раздавит!» По всему кораблю громадные орудия изрыгали пламя и крутящиеся в воздухе 8-килограммовые ядра, несущиеся со скоростью свыше 350 метров в секунду. Глаза застилал дым, рев оглушал, а палубы содрогались, будто от судорог. Посреди этого жара и пламени стоял главный комендор Вейджера Джон Балкли, Комендор матрос артиллерист старший артиллерийский прислужник во флоте. Казалось, он один из немногих в разношерстной корабельной команде был готов к возможной атаке. Но объявленная тревога оказалась учебной. Командор Ансон, узнав о притаившейся испанской армаде, принялся с еще большим фанатизмом готовить всех к бою. Командор в британском флоте звание выше звания капитана первого ранга и ниже контр-адмирала. Балкли исполнял обязанности с безжалостной эффективностью одного из своих холодных черных орудий. Он отдал военно-морскому флоту более 10 лет своей жизни. Начинал он с самой грязной и тяжелой работы. По локоть в смоле откачивал трюмные воды. Учился вместе с угнетенными смеяться над мстительной злобой, по выражению одного моряка, ненавидеть притеснение, поддерживать в беде. Он пробивался наверх с самой нижней палубы, пока за несколько лет до экспедиции Ансена не предстал перед квалификационной комиссией и не сдал устный экзамен на комендора. Если звание капитана и лейтенанта присваивала корона, и они после плавания часто меняли корабли, технические специалисты, такие как комендор и плотник, получали патент от Адмиралтейского совета по военно-морскому флоту и закреплялись за одним кораблем, становившимся их домом. Стоявшие рангом ниже королевских офицеров, именно они во многих отношениях были сердцем корабля профессиональным командным составом, обеспечивающим его бесперебойную работу. Балкли отвечал за все орудия смерти Вейджера. Это была решающая роль, особенно в военное время, что отражали военно-морские наставления. Статей об обязанностях комендора в них насчитывалось больше, нежели у капитана или даже лейтенанта. Один командор выразился так. «Комендор в море должен быть искусным, осмотрительным и смелым, потому что в его руках сила корабля. Командер на период описываемых событий звания, промежуточное между лейтенантом и капитаном. Вейджер перевозил боеприпасы для всей эскадры, и Балкли начальствовал над обширным арсеналом, поруху в котором хватило бы, чтобы взорвать небольшой город. Набожный крестьянин, он надеялся однажды обрести то, что называл Садом Господним. Хотя на Вейджере должны были проводить воскресные богослужения, Балкли жаловался, что молитвы на борту совершенно пренебрегали. А в военно-морском флоте отправление религиозных обрядов с должной торжественностью совершается так редко, что за многие годы службы мне известен всего лишь один подобный пример. Он взял с собой книгу, образец христианина или трактат о подражании Иисусу Христу. И казалось, что чреватой опасностями путешествия он, по крайней мере, отчасти смотрел, как на способ приблизиться к себе и, что важнее, к Богу. Библия учит, что страдание может заставить человека познать себя. Но в этом мире искушений земная жизнь человека — это война. Несмотря на свою веру, а может, благодаря ей, Балкли освоил черную магию артиллерийского дела и был преисполнен решимости превратить Вейджер, если воспользоваться одним из любимейших его выражений, в ужас всех его врагов. Он знал точно определенную точку на гребне волны, когда команда должна открыть огонь. Он умело смешивал содержимое картузов и набивал снаряды зернистым порохом, а когда нужно, выдергивал запалы зубами. Но самое главное, он ревностно охранял доверенные ему боеприпасы, зная, что их попадание в небрежные или мятежные руки может уничтожить корабль изнутри. В военно-морском наставлении 1747 года подчеркивалось, что комендор должен быть трезвым, осмотрительным, честным человеком. И это описание – подлинный портрет Балкли, в особенности уточнение, что немало самых лучших комендоров пришли с самой низкой должности на борту, поднявшись до высокого служебного положения благодаря чистому усердию и трудолюбию. Балкли был настолько умелым и заслуживающим доверия, что, в отличие от большинства комендоров на военных кораблях, был назначен вахтенным офицером Вейджера. В дневнике он с оттенком гордости записал. «Хотя на корабле я и служил комендором, на протяжении всего похода я был вахтенным офицером». Балкли, по замечанию одного морского офицера, казался прирожденным лидером. Тем не менее он застрял на своей должности. В отличие от гордомарина Джона Байрона или их нового капитана Джорджа Мюррея, в его жилах не текла голубая кровь. У него не было знатного отца или могущественного покровителя способного проложить ему дорогу на квартердек. Он мог быть выше Байрона по званию и служить ему Вергилием в лабиринтах военного корабля, но все равно стоял на несколько ступеней ниже в социальной иерархии. Конечно, комендоры становились лейтенантами или капитанами, однако это было редкостью. Вдобавок, чересчур прямолинейный и слишком независимый балклик начальству не подлизывался, считая это недостойным поведением. Как заметил историк Николас Роджер, В веками английской традиции специалисты оставались на своих местах, а командовали королевские офицеры, получившие исключительно морское образование. Не вызывает сомнений, что Балкли был физически силен. Однажды он подрался с приспешником тиранившего вейджер-боцмана Джона Кинга. «Он вынудил меня защищаться, и я его быстро приструнил», — записал в дневнике Балкли. Однако никаких сведений о внешности Балкли... О том, высоким он был или коренастым, рысым или густоволосым, светлым или темноглазым, до нас не дошло. Ему было просто не по карману заказать портрет знаменитому художнику Джошуа Рейнольдсу, позируя в парадной форме и на пудренном парике, как могли и позволили себе Ансон, Байрон Игорь де Марин Центуриона Агастес Кеппел Кэппелл на портрете предстал в классическом образе Аполлона. Он идет по берегу вдоль вздымающегося пены морского прибоя. Прошлое Балкли тоже во многом неясно. Точно оно, как его мозолистые руки замараны смолой. В 1729 году он женился на некой Мэри Лоу. У них родились пятеро детей. Старшей Саре было десять, а младшему Джорджу Томасу меньше года. Жили они в Портсмуте. Это все, что известно о молодости Балкли. В нашем повествовании он всплывает наподобие одного из прибывших на американский фронтир поселенцев без яркой предыстории. Человеком ценимым только за свои поступки здесь и сейчас. Тем не менее, некий отблеск сокровенных мыслей Балкли нам доступен, в силу того, что он умел писать. И писал хорошо. В отличие от других старших офицеров, ему не вменялось в обязанность вести бортовой журнал. Но он все равно делал записи для себя. Бортовые журналы, тома, описанные на толстых листах бумаги гусиным пером и чернилами, а порой, когда корабль качала смазанными или размытыми брызгами морской воды, были разграфлены на столбцы, где ежедневно отмечались направления ветра, местонахождение или курс корабля и любые замечательные наблюдения и происшествия. Записи требовалось вести обезличенно, точно дикие стихии можно унять, кодифицируя их. Даниэль Дефо сетовал, что бортовые журналы моряков часто представляли собой всего лишь утомительные отчеты о том, сколько лиг пройдено за день, откуда дул ветер, и когда он дул сильно, а когда слабо. Лига — историческая единица длины, равная примерно 4,8 километра. Тем не менее, эти дневники наблюдений обладали некоторой повествовательной динамикой, имели завязку, кульминацию и развязку, множество сюжетных линий и неожиданных поворотов, Некоторые писари его вовсе вели весьма личные заметки. Балкли в одном из своих бортовых журналов переписал страфу стихотворения. «Отважны были первыми, ушедшие в моря, Когда страшнее не знали, чем крушение корабля. Сегодня нет ни скал таких, ни волн, ни ветра, Чтобы пугали нас сильнее человека». После плавания капитан корабля передавал вахтенные журналы Адмиралтейству. Это была бесценная для ведомства информация. Настоящая энциклопедия морей и неизвестных прежде земель. Ансон и его офицеры часто сверялись с вахтенными журналами тех немногих моряков, которые отважились обогнуть мыс Горн. Более того, эти журналы памяти, как их называл один историк, содержали записи о любых неоднозначных поступках или несчастных случаях, имевших место во время плавания. В случае необходимости журналы представляли в качестве доказательств в военно-морских трибуналах. Иногда от них зависели карьеры и жизни. Трактат XIX века о практическом мореплавании советовал каждый вахтенный журнал вести аккуратно и избегать любых вставок и подчисток, потому что оные всегда вызывают подозрения. И далее. Записи после каждого события надо производить как можно скорее. И не следует писать ничего такого, чего вы не хотели бы придерживаться в суде. Нередко бортовые журналы становились основой популярных приключенческих рассказов. Спрос на морские байки все возрастал, подпитываемые развитием станочного книгопечатания, растущей грамотностью и извечным любопытством ко всему неизведанному. В 1710 году граф Шефтсбери заметил, что рассказы о море в наши дни — это то же самое, что рыцарские романы для наших предков. Книги, разжигавшие пылкой воображение таких юношей, как «Байрон», обычно нередко были ничем иным, как переработкой бортового журнала, щедро приправленной измышлениями автора. Балкли свой бортовой журнал издавать не планировал. Подобные развлечения были в моде у высших офицеров или людей определенного положения и класса. Тем не менее, в отличие от казначей Триала Лоуренса Милькомпа, признавшегося в своем журнале насколько ему не по плечу задача написания следующих страниц, Балкли наслаждался, описывая то, что видел. Это даровало ему голос, даже если голос этот, кроме него, никто никогда не услышит. Однажды, ранним ноябрьским утром, вскоре после того, как Балкли и сотоварищи вышли с Мадейры, вперед смотрящий с мачты заметил на горизонте парус. Он поднял тревогу. «Вижу корабль!» Ансен позаботился, чтобы все его военные суда сблизились для быстрого формирования боевой линии. Корабли равномерно, цепью выстраивались друг за другом, консолидируя силы, защищая наиболее слабые звенья. Обычно два флота начинали бой именно в этом построении. Однако постепенно оно менялось, апофеозом чего в 1805 году стал Трафальгар, где вице-адмирал Горацио Нельсон бросил вызов жесткой боевой линии, чтобы, по его словам, «удивить и сбить в столку противника, и тот не понял бы моих намерений». Во времена Ансена искушенные капитаны тоже часто скрывали свои намерения, используя уловки и обман. Капитан мог подкрасться в тумане и встать с наветренной стороны от противника, перекрывая ему ветер. Или изобразить, что терпит бедствие, прежде чем напасть. Или притвориться другом, возможно, подняв иностранный флаг, чтобы атаковать в упор. После того, как наблюдатель Ансона заметил судно, необходимо было определить, друг это или враг. Один моряк с протокольной точностью описал события, последовавшие за обнаружением неопознанного корабля. Капитан бросился вперед и крикнул вперед смотрящему. «Эй, на грот мачте!» «Сэр!» «Как он выглядит?» «С прямым парусным вооружением, сэр!» Капитан потребовал тишины на носу и на корме, и некоторое время спустя крикнул еще раз. «Эй, на грот мачте!» «Сэр!» «Как он выглядит?» «Большой! Направляется к нам, сэр!» Офицеры команды Вейджера изо всех сил старались разглядеть корабль, определить его государственную принадлежность и понять намерения. Но тот был слишком далеко. Всего лишь грозная тень на горизонте. Ансон дал сигнал капитану Чипу, только что воцарившемуся на квартердеке быстроходного триала, броситься в погоню и провести разведку. Чип и его люди подняли паруса и отправились в путь. Балкли и остальные ждали и вновь готовили пушки. Люди были напряжены. Все же ведение войны в огромном океане с ограниченными средствами наблюдения и связи давало о себе знать. Два часа спустя Чип догнал корабль и произвел предупредительный выстрел. Сменив направление, он позволил Чипу приблизиться. Оказалось, это всего лишь голландское судно, шедшее в Ост-Индию. Солдаты эскадры вернулись из боевых постов на вахту. Ибо враг, подобно скрытой силе моря, мог появиться на горизонте снова. Вскоре после инцидента с голландским судном началась невидимая осада. Хотя пушки молчали, многие спутники Балкли слегли. Юнгам не хватало сил, чтобы карабкаться на мачты. Сильнее прочих страдали принудительно завербованные инвалиды. В лихорадке и поту они корчились в гамаках, их постоянно рвало. Некоторые бредили и за ними требовалось присматривать, чтобы они не свалились в море. Бактериальная тифозная бомба, заложенная в кораблях перед отплытием, взорвалась. «Наши люди стали раздражительными и болезненными», заметил один офицер, добавив, что лихорадка воцарилась среди нас. Когда эскадра находилась в Британии, зараженных можно было хотя бы доставить для лечения на берег. Теперь же они оказались заперты в ловушке переполненных кораблей. Ограничение контактов на близком расстоянии, даже при понимании этой идеи, было невозможно. Из-за тела прижимались к ничего не подозревающим новым жертвам. Вши переползали с одного моряка на другого. И хотя укусы этих насекомых не были опасны, оставляемые ими в образовавшейся ране фекалии кишели бактериями. Стоило моряку просто почесать место укуса, а слюна вши вызывала зуд, как он невольно заражался. Болезнетворные микроорганизмы невидимой абордажной команды проникали в его кровь, а потом зараза распространялась в шами по крови всей эскадры. Балкли не знал, как защититься, кроме того, как еще истовее молиться Богу. Хирург Вейджера Генри Эттрик устроил лазарет на нижней палубе, где места для подвески гамаков было больше, чем в операционной в кубрике гардемаринов. Сама защита больных моряков под палубой от неблагоприятных погодных условий со временем стала обозначать недомогание. Этрик, преданный больным и умелый хирург, был способен ампутировать конечность за несколько минут. Он разработал то, что назвал машиной для вправления переломов бедра, 7-килограммовое приспособление с колесом и шестерней, которое, как он обещал, обеспечит выздоровление пациента без хромоты. Несмотря на такие инновации... Этрику и другим врачам его эпохи не хватало научных знаний о болезнях, и они понятия не имели, как остановить вспышку сыпного тифа. Преподаватель Цицерона Паско Томас ворчал, что теории Этрика об инфекционных заболеваниях представляли собой поток полубессмысленных или бессмысленных слов. Понятия о микробах еще не возникло. Хирургические инструменты не стерилизовали, а паранойя по поводу источника эпидемии разъедала моряков не хуже, чем сама болезнь. Распространялся ли сыпной тиф через воду? Или через грязь? Через прикосновение, Взгляд? Одна из господствующих медицинских теорий утверждала, что некоторые застойные среды, например, на корабле, испускают миазмы, вызывающие болезни. Считалось, нечто поистине смертоносное буквально витало в воздухе. Когда члены команды эскадры Ансона заболели, Офицеры и хирурги бродили по палубам, вынюхивая потенциальных возбудителей инфекции. Грязный трюм, заплесневелые паруса, протухшее мясо, человеческий пот, гнилую древесину, дохлых крыс, мочу и экскременты, немытый скот, нечистое дыхание. Зловоние породило казнь песьими мухами, настолько библейскую, что по замечанию Милькомпа было небезопасно человеку открыть рот из страха, что они залетят ему в горло. Некоторые члены экипажа вырезали из досок импровизированные опахало. «Этим людям приказали ими размахивать, развеивая зараженный воздух», — вспоминал офицер. Капитан Мюррей и другие старшие офицеры провели экстренное совещание с Ансоном. Балкли не пригласили. В определенные места вход ему был заказан. Вскоре он узнал, что офицеры обсуждали, как впустить больше воздуха на нижние палубы. Ансон приказал плотникам вырезать шесть дополнительных отверстий в корпусе каждого военного корабля чуть выше ватерлинии. Однако это не помогло. Число зараженных росло как на дрожжах. Этрик и другие врачи, работавшие в лазарете, были потрясены. Тоба с. Смоллет, чей плутовской роман «Приключения Родрика Рендома» основан на опыте работы помощником морского хирурга во время войны с Испанией, писал об эпидемии... Я подивился больше тому, что кто-нибудь из них может выздороветь, чем тому, что им предстоит отправиться на тот свет. Там я увидел, что на каждого приходилось не больше 14 дюймов, 35 сантиметров, пространства, Увидел, что они лишены дневного света и свежего воздуха, дышат только зловонными испарениями собственных своих испражнений и больного тела. Перевод Александры Кривцовой. Боровшегося за жизнь в пустынных морях вдали от дома навещали товарищи, поднося к его невидящим глазам фонарь и пытаясь его подбодрить. Или, возможно, лия на него немые слезы, или завяз самыми душераздирающими словами, как писал один капеллан военного корабля. В один из дней из лазарета Вейджера вышли несколько человек, неся длинный замотанный тюк. Это было тело одного из их товарищей. По традиции, труп, который хоронили в море, заворачивали в гамак вместе с как минимум одним пушечным ядром. Когда гамак зашивали, последним стежком иглы часто проводили сквозь нос покойного, чтобы убедиться, что он мертв. Тело клали на доску и накрывали флагом Британии Юнион Джек, что делало его меньше похожим на мумию. Все личные вещи покойного, одежду, книги, рундук выставляли на аукцион, чтобы собрать деньги для его вдовы или других членов семьи. Часто даже самые суровые моряки предлагали непомерные цены за вещи покойного. «Смерть всегда мрачна, но в море особенно», — вспоминал один моряк. «Человек был с тобой рядом, буквально под боком. Ты слышал его голос, а мгновение спустя он исчезал. И ничто, кроме образовавшейся пустоты, не говорило о его утрате. На полубаке, где висел его гамак, всегда было свободное место, а в ночной вахте не хватало одного человека. Одного человека не хватало взяться за руль, и одного не хватало с тобой на реях. Тебе не доставало его фигуры и звука его голоса, потому что привычка сделала их для тебя почти необходимостью, и его утрату ты ощущал всеми органами чувств. Прозвонил колокол Вейджера, Балкли, Байрон и их товарищи собрались на палубе на досках, сходнях и гиках. Рядом выстроились офицеры и экипажи других кораблей, образовав своеобразную траурную процессию. Боцман крикнул «Шляпы долой!» И провожающие обнажили головы. Они молились за умершего, а может, и за себя. Капитан Мюррей произнес «За сим мы придаем его тело морским глубинам». Флаг сняли, доску подняли, и тело соскользнуло с планшеря, горизонтального бруса на ограждении корабля. Тишину нарушил всплеск. Балкли и его товарищи смотрели, как их соратник уходит на дно под тяжестью пушечного ядра. Исчезает в своем последнем странстве в океанских безднах. 16 ноября капитаны Анны и Индустри, пара кораблей снабжения, сопровождавших эскадру, сообщили Ансону, что они исполнили свой контракт с военно-морским флотом и хотят вернуться домой. Желание, несомненно, усиленное свирепствующей эпидемией и все более близким мысом Горн. Поскольку у эскадры не было места для хранения оставшейся на борту двух кораблей провизии, в том числе Тонн, бренди, Ансон решил отпустить только обладавший худшими мореходными качествами индустрии. На борту каждого военного корабля находилось как минимум четыре лодки для перевозки грузов и людей на берег или между кораблями. Самым большим из них был почти 11-метровый баркас, и на каждой из таких лодок можно было идти как под парусом, так и на вёслах. Эти суденышки были привязаны к палубе корабля, и чтобы начать рискованный процесс перевалки оставшихся запасов индустрии, люди Ансона принялись спускать лотчонки в бурное море. Тем временем многие офицеры и члены экипажа в спешке писали письма в Британию для передачи через индустрии. Могли пройти месяцы, если не годы, прежде чем у них появится возможность снова связаться с близкими. Балкли мог сообщить жене и детям, что хотя смерть кралась за эскадрой, он чудом остался здоров. Если хирурги правы и эхорадка вызвана ядовитыми запахами, то почему одни люди на корабле пострадали, а другие нет? Многие верующие считали, что смертоносные болезни коренятся в падшей, праздной, невоздержанной, развратной человеческой природе. Первый медицинский учебник для морских хирургов, изданный в 1617 году, предупреждал, что болезни — это кара Всевышнего, искореняющего грешников с лица земли. Возможно, моряков Ансона карали казнью египетской, а Балкли ради некой благой цели щадили. В ночь на 19 ноября перевалка груза с индустрии завершилась. Балкли лаконично записал в своем журнале. Транспорт индустрии ушел. Вскоре судно захватили испанцы, о чем ни он, ни другие люди на борту эскадры понятия не имели. Письма до Британии так и не дошли. К декабрю в море было захоронено более 65 моряков эскадры. Болезнь, как писал преподобный Уолтер, была ужасна не только в своей первой острой фазе, но даже ее остаточные явления часто оказывались фатальными для считавших себя уже излечившимися потому что она всегда оставляла людей в очень слабом и беспомощном состоянии. Хотя средства, имевшиеся в распоряжении главного хирурга Центуриона, самого опытного врача эскадры, были весьма ограничены, он доблестно работал, спасая жизни. Позже, 10 декабря, он тоже скончался. Эскадра шла дальше. Балкли вглядывался в горизонт в поисках суши Южной Америки. Увы, на многие километры вокруг расстилалось одно лишь море. Балкли был знатоком этой стихии. Поверхность моря бывала гладкой, как стекло, а иногда вскипала пеной, белыми барашками, мутноватыми и прозрачно-голубыми, бушующими и переливающимися в солнечном свете, сверкающими, как звезды. Однажды, писал Балкли, море было настолько багряным, что напоминало кровь. Всякий раз, когда эскадра проходила огромную полосу водного пространства, перед ней возникала другая, будто вся земля затоплена. 17 декабря, через шесть недель после выхода с Мадейры и через три месяца после отправления из Британии, Балкли заметил на горизонте полоску суши. «В полдень увидели остров Санта-Катарины», — записал он в своем бортовом журнале. Расположенная близ южного побережья Бразилии Санта-Катарина принадлежала португальцам. В 1494 году, после революционного открытия Колумба, Папа Александр VI властным росчерком пера разделил мир за пределами Европы пополам, отдав западную часть Испании, а восточную, в том числе Бразилию, Португалии. Мыс Горн находился в трех с лишним тысячах километров к югу от Санта-Катарины, а с учетом того, что на носу была грозная зима, Ансану не терпелось двинуться дальше. Тем не менее он понимал, что прежде чем входить в подконтрольные Испании враждебные воды, его людям нужно восстановить силы, а деревянным кораблям встать на ремонт. Подходя к острову, эскадра могла различить густые леса и врезающиеся в море горы. Некогда здесь процветали племена индейцев Гуарани, занимавшихся охотой и рыбной ловлей. Но после установления с ними в XVI веке европейскими первопроходцами первых контактов и прибытия в XVII веке португальских поселенцев, индейцы вымерли от болезней и притеснений. Впрочем, эти бесконечные жертвы империализма редко, если вообще когда-либо регистрировали в бортовых журналах. Теперь остров захватили бандиты, которые, как писал преподаватель Томас, бежали сюда из континентальной Бразилии, скрываясь от правосудия. Эскадра бросила якорь в гавани, и Ансен немедленно отправил на берег сотни больных. На ближайшей поляне разбили лагерь, соорудили палатки из старых парусов. Пока хирурги и юнги Лаблолли пытались помочь больным, Балкли, Байрон и другие охотились на обезьян и кабанов, и на то, что лейтенант Филлипс Сумарес описал как очень необычную птицу, прозванную Тукан, оперение у нее красно-желтое, а длинный клюв напоминает панцирь черепахи. Моряки также обнаружили обилие лекарственных растений. «Кажется, что оказался в аптеке», — удивленно заметил лейтенант. Однако болезнь хватки не ослабила, и на острове умерло не менее 80 матросов и юнг. Их погребли в неглубоких песчаных могилах. В рапорте Адмиралтейству Ансон отметил, что с тех пор, как эскадра покинула Британию, из двух тысяч моряков Погибло не менее 160 человек. А флот еще даже не начал самую опасную часть пути. Балкли провел на острове Рождество. В тот день умерли трое моряков, что омрачило торжество. И каким бы ни было празднование, оно было настолько незначительным, что никто из участников не упомянул об этом в своих журналах. На следующее утро моряки приступили к привычным делам. Пополняли припасы, ремонтировали мачты и паруса, Мыли палубы уксусом. Внутри корпусов жгли древесный уголь, чтобы выкурить тараканов и крыс. Эту процедуру преподаватель Томас описал как абсолютно необходимую, поскольку эти твари крайне отвратительны. 18 января 1741 года на рассвете эскадра двинулась к мысу Горн. Вскоре у людей захлестнул оглушающий шквал. Первый намек на грядущую зловещую непогоду. На разведывательном шлюпе восемь молодых матросов поднимались наверх убрать парус, когда на ветру лопнула мачта, катапультировав их в море. Семерых, хотя все они, по словам Мелькампа, были в ужасающих порезах и синяках, удалось спасти. Восьмой запутался в щупальцах такелажа и утонул. Когда буря стихла, Балкли заметил, что нигде нет перла капитана Дэнди Кида. Мы потеряли корабль из виду записал он в своем журнале. В течение нескольких дней он и его коллеги искали Перл, но судно исчезло вместе с людьми. Почти месяц все были уверены, что случилось худшее. Затем 17 февраля вперед смотрящие заметили торчащие в небе корабельные мачты. Ансон приказал матросам с Глостера отправиться в погоню, но Перл умчался прочь, как будто его команда их боялась. Наконец Глостер догнал Перл, И его офицеры рассказали, почему они так осторожничали. Несколькими днями ранее, ища эскадру, они обнаружили пять военных кораблей, на мачте одного из которых развивался широкий красный вымпел, означающий, что это флагман Ансона. В волнении Перл помчался к флоту, но пока его команда спускала баркас, чтобы выслать отряд поприветствовать командора кто-то крикнул, что вымпел выглядит не совсем правильно. Корабли принадлежали не Ансону, Это была испанская армада во главе с Писарро, изготовившего копию вымпела Ансона. «Когда мы распознали обман, они приблизились к нам на расстояние выстрела», докладывал офицер Перла. Моряки Перла немедленно подняли паруса и попытались бежать. Пять кораблей пустились в погоню за одним, на Перле принялись выбрасывать за борт тонны припасов, бочки с водой, весла, даже баркас, чтобы расчистить палубы для боя и идти быстрее. Вражеские корабли с заряженными орудиями приближались. Постоянно меняющееся перед Перлом море потемнело и покрылось рябью. Люди опасались, что внизу скрывается риф. «Поверни корабль назад», испанцы стерли бы его в порошок. А продолжи движение, он мог сесть на мель. Писарр дал своим кораблям сигнал остановиться. Перл ушел вперед. Когда он пересекал рябь, люди на борту приготовились к удару, к крушению. Но не произошло ни толчка, даже малейшего содрогания. В воду просто-напросто взбудоражили нерестящиеся рыбы, и корабль проскользнул над ними. Армада Писарро возобновила погоню, но Перл ушел слишком далеко и скрылся в темноте. Балкли и его коллеги оценивали последствия этой встречи. Как справиться с потерей провизии? насколько далеко армада Писара. И тут один из офицеров на Перле доложил Ансону, что за время их разлуки произошло еще кое-что. «Ваша честь, с прискорбием сообщаю, — сказал он, — что наш командир, капитан Дэнди Кит, умер от лихорадки». Балкли знал кида еще со времен Вейджера. Он был прекрасным капитаном и добрым человеком. Согласно журналу одного офицера, Незадолго до смерти Кит ободрил своих людей, назвав храбрыми парнями, и умолял их быть послушными своему следующему командиру. «Я долго не проживу, — пробормотал он. — Надеюсь, я примирился с Богом». Беспокоясь о судьбе пятилетнего сына, о котором, казалось, больше некому позаботиться, он выразил свою последнюю волю и составил завещание, отложив деньги мальчику на образование и продвижение в свете. Смерть капитана Кида спровоцировала очередную смену капитанов. Балкли сказали, что недавно назначенный командиром Вейджера Мюррей вновь идет на повышение. На сей раз на должность капитана более крупного перла. Что до Вейджера? У него будет еще один новый начальник, человек, никогда не командовавший военным кораблем. Дэвид Чип. Люди задавались вопросом, а ведом ли Чипу, как капитану Киду и командору Ансону, что секрет командования заключается не в том, чтобы тиранить людей, а в том, чтобы убеждать, воодушевлять их и им сочувствовать. Или же он будет одним из тех деспотов, что правят плетью?» Балкли редко давал волю эмоциям, и на страницах своего журнала хладнокровно отметил такой поворот событий, словно очередное испытание в этой вечной войне в земной юдоле. Как сказано в его книге о христианстве, Как вознаградится терпение твое, если с тобой не случится беда?» И все же в его записях упомянута одна тревожная подробность. На смертном одре капитан Кит пророчествовал об экспедиции. Она закончится нищетой, паразитами, голодом, смертью и разрушениями.